Глава 43. Ночью мне не спалось. Ворочилась с боку на бок, пытаясь избавиться от мыслей, что навязчиво лезли в голову. Бывает такое: вот вроде и ничего конкретного или пугающего, когда думается сразу обо всём. Просто это во всего для одной головы явно в избытке. И всё это мешает настроиться на сон. Алеся пробыла в доме брата часа полтора, и общалась она по большей части со мной. К брату её мы разве что заглядывали, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Чувствовал себя круто всносно, но как только сестра ушла, так сразу же у него снова поднялась температура. Пришлось мне напичкать его лекарствами, напоить клюквенным морсом и уложить спать. Сама же я до вечера коротала время в своей комнате, пока Крутов не проснулся, и не пришлось снова сбивать температуру. Я хотела побыть с ним в гостиной, пока ему не станет легче, но он меня прогнал, заявив, что умирать не собирается и что я ему не сиделка. Так и сказал: "Тебе что, нечем больше заняться, кроме как пялиться на меня с сочувствием?" После таких слов уже я разозлилась и пожелала ему спокойной ночи. Но душа-то моя была не на месте. Почему-то я волновалась. Крутов явно чувствовал себя дерьмово, но при мне старался держать лицо. И горло у него дико болело, судя по тому, с каким трудом он сглатывал. Никакие рассасывающие таблетки с анестетиками не помогали. Есть он отказывался, соглашался только на тёплый морс и чай с мёдом. Когда я устала ворочаться в кровати, решила спуститься на кухню и что-нибудь заживать. Заодно и проверить, как там больной. Каково же было моё удивление, когда Крутого в гостиной не обнаружила. И нашла я его в кухне, сидящего за столом, с совершенно несчастным видом. «Чего тебе, блондинка?» – окинул он меня хмурым взглядом. Не меняя позы и продолжая подпирать рукой голову, чем заслужила, что именно стать опять блондинкой, не сдержала я гримасы. Ты слишком навязчивая, буркнул Крутов и приглушённо застонал. Но жалокам мне его не было. Он опять сел на своего конька и хамил мне даже в таком состоянии. Не пробовал срывать своё отвратительное настроение на ком-нибудь другом? Демонстративно прошагала я мимо него к холодильнику. А ты тут ещё кого-то видишь? Но не на ком, так на чём-то. Да хоть на своей подушке. Я распахнула холодильник и достала оттуда бутылку кефира и слойку с повидлом. Отличный перекус он для ночи. Мало калорий и довольно сытно. А ещё вкусно. И ты собираешься тут есть? В голосе круто возмущало столько возмущения. Собираюсь. Кухня для того и предназначена. А ничего, что я тоже тут. А тебе тут делать нечего, ночь, марш в постель, больной. Фыркнула я, не глядя на него, и распечатала булочку. М-м, какая же она вкусная. Не сдержалась и от удовольствия прикрыла глаза. И тут же булочка исчезла из моих рук. Её забрал Крутов и сразу же вгрызся в неё зубами. Ну и нахал. Смотрела я во все глаза на жующего мужчину. Но уже через секунду мне стало его почти нестерпимо жалко, когда, прожевав, он сглотнул и схватился за горло с новым стоном. "Сильно болит", сочувственно проговорила я. адский, признался он. Сделаю тебе полоскание. Содовый раствор, конечно, не притуплял особенно боль, но я верила, что он способствует и нарывам созреть быстрее, как и прорваться. И мне правда жалко было Крутова, несмотря на всю его вредность, болеть ангиной врагу не пожелаешь, если сам хоть раз ею болел. Поразмыслив, я решила не есть при нём. Ограничилась стаканом кефира. И поскольку он продолжал сидеть за столом, то я никуда не пошла, прихлёбывая мелкими глотками кефир и поглядывая на хмурого Крутова. Он же о чём-то думал, и мне даже в какой-то момент показалось, что про меня он забыл. С детства ненавижу болеть, вдруг заговорил он. Да и я не помню, когда последний раз такое случалось. Посмотрел на меня. Мне вдруг стало страшно от той скорби, что прочитала в его глазах. Неприкрытая и такая откровенная. Я как будто увидела зияющую и кровоточащую рану. И горло сжало спазм. Даже если бы хотела что-то сказать, не смогла. В детстве я болел часто, и никогда матери не было рядом. Иногда отец заходил ко мне в комнату. Но он и дома-то редко бывал. Крутов говорил медленно, и голос его звучал словно шёл из прошлого. Он не смотрел на меня, но я не сомневалась, что рассказывает всё это он мне. Мне было около 5 или чуть меньше, когда заразился каким-то вирусом. Помню, температура не сбивалась неделю, а может и больше. Два раза в день сидел, как ололо, мне дико болезненные уколы. Сил терпеть температуру и боль не было, и я часто плакала от бессилия. Я представила того мальчика и сама чуть не расплакалась, так жалко стало его. Однажды вечером ко мне зашла мать. Она была красивая, да боли в глазах. Пахло от неё духами. Поморщился, как будто уловил тот запах. Она собиралась на вечеринку. Я тогда расплакался ещё сильнее и попросил её не уходить. И знаешь, что она мне сказала? Что, прохрипела я, голос куда-то делся. Ты ноешь хуже, чем девчонка, из тебя никогда не вырастет настоящий мужчина. Как? Как может сказать такое пятилетнему ребёнку мать? Да ещё и больному ребёнку. С тех пор я больше не плакал и не позволял себе хотеть, чтобы возле моей кровати, когда болею, кто-то сидел. Хоть отец и нанимал всегда сиделок. Потом матери не стало, да и я болеть стал реже. А когда появилась Виола, я уже повзрослел. Губы крутово тронула улыбка. Виола мать Олеси. Она заботливая, даже порой чрезчур. усмехнулся он, и я поняла, что к Матихе своей он испытывает что-то похожее на любовь, пусть и сам этому активно сопротивляется. Возможно, появись Виола немного раньше, из него не вырос бы настолько чёрствый и женоненавистник. Что-то мне подсказывало, что при всей своей импульсивности, мать Олеси очень хороший человек, и многое дочка унаследовала именно от неё. Я тебе напоминаю тех сиделок, которых ты терпеть не можешь с детства. Осенила меня. Крутов молчал, а потом повернулся ко мне и сказал то, от чего у меня буквально задрожали коленки. Ты мне напоминаешь мать, когда я ещё хотела, чтобы она была рядом. Я? Я на неё похожа? Нет, вы совершенно разные. Мать была блондинкой. Усмехнулся он, но как-то грустно. Наверное, я бы хотела, чтобы похожая она была на тебя. Вот тут мне совсем стало дурно от усиленного сердцебиения, аж кровь прилила к ушам и отчаянно в них пульсировала. Я понимала, что круто, сейчас мне в чём-то признался, в том, что никакая я не блондинка в его представлении. И называет он меня так из вредности, Что на самом деле он считает меня намного лучше, чем показывает? В чём же? Хотелось крикнуть мне, но разве я бы посмела? Вместо этого я встала и приблизилась к нему. Я просто хотела потрогать его лоб, чтобы убедиться, что температура не слишком высокая. Но он перехватил мою руку и сжал её в своей. Всё со мной будет в порядке, блондинка. улыбался он глядя на меня снизу вверх иди спать и не трясись надо мной как мать над малым дитём выпустил он мою руку развернул меня за талию и подтолкнул к двери впервые слово блондинка из его уст не резануло мой слух и я поняла что называть он может меня как хочет лишь бы не думал так обо мне